Река Мечик составляла в то время последнюю преграду нашему наступлению в Чечню, дни которой, казалось, были сочтены. Новый приказ, полученный Баклановым, гласил «Прочно занять берега Мечика и прорубать от них просеки в Большую Чечню». В январе 1853 года Яков Петрович Бакланов несколько раз поднимался из Куринского к вершине хребта, где проводил он рекогностировку 21 марта 1852 года против аула Истису в 6 семи верстах от укрепления. Каждый шаг дороги был им изучен. Воронка, с нее начинался подъем к вершине хребта по кустам, затем примерно 5 верст тянулась к мечику плоскость, На плоскости уцелевшие после рубки просек Чинары, спуск Мечику голый, вырубленный, вычищенный. За Чинаровым лесом открывался вид Зимней Чечни. Налево ущелье Мечика и темные массы леса, где дрались 18 февраля 1852 года. Ближе аул Гурдали, где шел бой 11 августа. Дальше, влево, белые стены аула Майортуп, который был разорен 17-18 февраля 1852 года, но уже отстроен. Две реки Гудермес и Гонзол светятся о Майуртупа и теряются в Орешнике. Вправо густой лес покрывает всю долину. Мечик и Гонзол впадают в Гудермес. Гудермес в Сунжу. Через этот лес придется вскоре рубить новые просеки, и реки тогда станут водными преградами. У ног укрепления Мичика, за которыми видны невооруженным глазом массы тавлинцев. Они и укрепления, и тавлинцы и являются главной целью ближайшей экспедиции. Дальше вдоль Черных гор речка Бас и гора Ханкала. Еще дальше – Аргунское ущелье. Здесь, у Мичика, Барятинский собирал силы, чтобы в открытом бою разгромить Шамиля, истребить аулы между Мичиком и Гудермесом и прорубить от Мичика новые просеки к той паутине старых, которыми он исполосовал Малую и Большую Чечню. Эти новые просеки должны были сделать доступным для русских любой уголок Большой Чечни. В таком случае Шамиль терял ее и запирался в горах. И войско его оставалось без продовольственной базы. 27 января из Грозной в Куринское прибыл сам Борятинский. Тогда же подошли к укреплению 1 и 5 дивизионы Нижегородского полка с полковником Тихоцким. 28- Борятинский выезжал к Мечику. Осмотрел позицию и тропу, по которой Бакланов прошлую зиму незаметно прошел Гассанвинским ущельем к майортубскому орешнику. 29 января 1853 года отряд Барятинского в Куринском состоял из 11 батальонов, 11 сотен казаков, двух дивизионов драгун, 32 орудий. Командование конницей Барятинский поручил Бакланову. Бакланов, приняв командование конницей, не оставил своих связей с лазутчиками. Алибей, обидевшийся из-за разгрома Гурдали, не появлялся. А может и погиб? Ничего, нашлись другие. Сообщили Бакланову, что против Борятинского на Мичике стоит сын Шамиля Гази Мухаммед, но скоро будет и сам Шамиль. А Шуаиб копа, Некогда взятый нижегородскими драгунами, чеченцы восстановили. Помимо этого, настроили не вдоль мечи завалов на семь верст и укрепили разрушенные летом гурдали. Шамиль прекрасно осознавал, чем ему грозит новое наступление русских, и явился защищать мечик с двадцатью тысячами верных воинов. Борятинский от Бакланова узнал о присутствии Шамиля но не атаковал. Казалось, он давал имаму возможность собрать еще больше войск. Бакланов уже догадывался, что Борятинский ждет, когда у Шамиля и его войска закончится продовольствие. По всему склону на расстоянии двух верст, по ночам горели костры и издали казались звездами, похищенными с небес или павшими на землю. Вдали, выше и ниже по хребту, тоже мелькали звездочки от огней, разведенных на аванпостах. За Мечиком вдалеке виднелись огоньки чеченских пикетов. Так красные и желтые звездочки огней украшали синюю зимнюю ночь. 30 января Бакланов с 7 часов утра с полком номер 17, двумя сотнями линейцев, дивизионом Нижегородцев, Двумя ротами Самурского полка при восьми орудиях спустился к мечику и как мог отвлекал чеченцев. За день потерял три лошади убитыми. Борятинский в это время с тремя батальонами десятью сотнями, дивизионом драгун и шестью орудиями отошел к Истису и оттуда, по ущелью Гасан Вин, стал рубить просеку к Гурдали, готовить новую дорогу. Подходившие на помощь батальоны становились лагерем, высылали цепь за овраг. В овраге били ключи, там солдаты набирали воду. С 1 февраля уже пять батальонов под командованием Николаи две недели рубили здесь чинары и кусты. Меж тем в далеком Петербурге 30 января ходатайство Воронцова удовлетворили. По докладу нового ходатайства вашего государю императору Его Величество соизволил допустить на этот раз изъятие, собственно, для генерал-майора Бакланова, уважение его заслуг и настоятельного вашего о нем ходатайства. Бакланов об этом не знал. 6 февраля он с кавалерией выходил к мечику и устроил перестрелку, проверяя готовность чеченцев и выявляя расположение их сил. Пехоту же Варятинский по новой просеке вывел на Хобби-Шавдонские высоты, предполагая отсюда спускаться к мечику, когда придет время. И здесь на всякий случай решили строить укрепление. 11 февраля отсюда же устроили рекогносцировку, обстреляли из орудий гурдали, и попытались перейти через мячик что вызвало у чеченцев всеобщую тревогу. День выдался ясный. Офицеры штаба Борятинского рассмотрели в трубы самого Шамиля. Тот был в Акиюрте, юрте стоял на мечети и тоже смотрел в зрительную трубу. Разглядели, что одетый мам в черную черкеску, на голове белая чалма. Над Шамилем развивалось зеленое знамя с красными каймами. Догадались даже, что Шамиль наблюдает за русской кавалерией. Как только русская кавалерия угомонилась и отошла от Мечика, Шамиль сразу сошел с мечети и уехал в Бачи-юрт. По результатам дня Варятинский удостоверился, что переправляться надо здесь, а ключ позиции Шамиля между реками Гонзолкой и Мечиком. Казаки разведали, где лучше переправиться против позиций чеченцев и доложили, что лучшее место – мыс Мичика и Гонзолки. Дальше, вправо и влево, Мичик в крутых берегах. Обрывы глубиной в 10 сажен Даю Гонзолки, берега сажен в 8. За рекой Шамиль с 19 наибами. Войск у него 8 тысяч конницы и 12 тысяч пехоты. С местными ополчениями будет до 40 тысяч. На позиции непосредственно стоят 2000 чеченцев и 10 орудий. Барятинский предполагал, что орудий 4-5. Орудия стоят на батареях из фашин. Барятинский, выслушав разведчиков, вечером еще раз выходил глядеть на красные звездочки неприятельских огней за Мичиком, и в глубине души решил двигаться в обход флангов чеченской позиции, но скрывал свое решение до последнего момента. 16 февраля, наконец, он отдал приказ готовиться наступать через Мичик. Диспозиция предполагала, что два батальона, один от Куринского полка, второй от полка Паскевича под командованием полковника Левина, с десятью тяжелыми и четырьмя легкими орудиями, должны в 10 утра 17 февраля спуститься к Мичику, встать в 100 сожжениях от берега и открыть огонь по укреплению. В полдень штурмовая колонна из 3 и 5-го батальонов Куринского полка под командованием полковника Николаи при четырех орудиях и с лестницами и фашинами должна спуститься к Мичику и атаковать оное укрепление. Прочитав диспозицию, офицеры лишь отметили пристрастие Борятинского к дате 17 февраля. Но диспозиция не отражала всех планов командующего. 16 февраля Борятинской в своей палатке озадачил Бакланова. — Дед, переход через мечик открыт, повлечет страшные потери. Ты знаешь всю местность. Не можешь ли обойти во фланг Шамиля?» Бакланов просил два дня отсрочки. Но Борятинский, уверенный в его возможностях, настоял. Время не терпит. В эту же ночь узнать, и с рассветом ты где-то окончательно должен идти. Бакланов вышел от Борятинского. Скопина ко мне. Начальник команды Пластунов, урядник Скопин, предстал перед ним, как лист перед травой. Три версты выше, что прошлой зимой ходили, начал Бакланов. Стерегут! Коротко ответил Скопин. Стерегут, согласился Бакланов. А где можно? Сутки сроку найдем. Нету у нас суток, думай. Постоял Скопин, разглядывая носки своих собственных чувяков. В сорок шестом году гоняли, помнишь? подсказал Бакланов. «Когда сена хотели у нас пожечь? Ну, да куда мы их гнали? Да тут верст пятнадцать. Вы там еще на скале отдыхали. Вот именно, сбегай, глянь! Сам? Бери Шапошникова и этого, друг твой!» Напутствуя казаков, Бакланов сказал. «Ну, во святой час! Исполните, спасибо!» «Не исполните! Живыми назад не возвращайтесь!» Через несколько минут урядник Скопин, одетый по-чеченски, уехал с двумя казаками берегом вверх по реке. После полуночи он возвратился и доложил. Место нашел. Правда, там теперь все орешником поросло. Спуск пологой. Но подъем крутой. «Сколько надо, чтоб срыть кручу и вырубить орешник?» «Так, э, минут двадцать, э, полчаса». «Скажи, чтоб седлали. Только тихо». Сам Бакланов пошел и разбудил Борятинского. «А сколько тебе, дед, нужно войска?» — вопросил немало неудивленный Борятинский. «Куринского полка три батальона», — начал перечислять Бакланов, словно давно все продумал, «мой полк, дивизион «Драгун», сборный линейный казачий полк и восемь орудий». «Бери и иди с Богом! Я же выйду к Мечику, открою артиллерийский огонь и этим замаскирую твое движение», — распорядился Борятинский, — и потянулся усилием воли, подавляя зевоту. — Если обходную колонну откроют, — предупредил Бакланов, — на помощь не посылай, сам выйду. А так людей погубим. Если же все пройдет хорошо, к полудню жди, выйду им на фланг. Учебная сотня и саперы выступили первыми, — и устроили заранее переправу. Остальные части в 2 часа ночи выступили из лагеря в Куринское. Оттуда повернули и двинулись в тумане через лес. Выбранная Баклановым тропа оказалась узка, но все же по ней можно было провести орудие. Реки Мечик достигли до рассвета четыре орудия конной артиллерии Два орудия пешей перенесли на левый берег на руках. Чеченских караулов не опасались, пластуны их повязали спящими. Следующим препятствием стал топкой ручей. Тут уж сам Бакланов спрыгнул с седла и снова переносили орудия на руках. Дальше направление показывал проводник-чеченец, который ехал между двумя казаками бакланов с конницей устремился вперед пехота еле поспевала за ним шли через черный лес в 10 утра вышли в орешник без майор тупо в это же время в 10 утра в таком же тумане пехота и артиллерия 14 орудий борятинского начали обстрел чеченских позиций по ту сторону Мичика. Пули и гранаты осыпали гурдали и завалы. Чеченцы охотно отвечали. Два часа простояли первые батальоны под огнем. Потери пока что были ничтожные. Чеченские пушки стреляли плохо. Наши 12-фунтовые гораздо лучше. Пули, прилетавшие за 350-400 шагов, если и попадали, то причиняли легкую контузию. В полдень солдаты заметили на Гонзоле блеск штыков, доложили Барятинскому. Тот вгляделся и приказал бить в барабаны подмерный грохот пяти батальонов в колоннах с лестницами и фашинами, держа равнение, двинулись с горы, готовые атаковать чеченские позиции прямо в лоб. Завораженные барабанным боем и стройным движением колонн, чеченцы высыпали навстречу и залегли в канавах по всему берегу Мичика. Огонь затрещал по всей их линии. Меткие выстрелы выбили сразу несколько рядов русских солдат. Примерно в час дня туман рассеялся, и все увидели, что в тыл чеченцев выходят войска. Крики злобы и отчаяния взметнулись над мечиком. Бакланов, сквозь средиеющий туман, увидел, что вышли. Впереди перед ним простиралась поляна. На ней значки. «Шамиль!» Чеченская позиция тянулась по обеим сторонам гонзолки. Артиллерия стояла на той дальней стороне. «Надо бы сразу ударить по артиллерии» но гонзолку обходить трудно, оберегая ее круты. Решил бить на этом берегу, затем по броду идти за речку и напасть на чеченскую артиллерию. В час пополудни Борятинский начал с фронта штурм чеченских позиций. Бакланов ударил с тыла и фланга. Часть Чеченской конницы оказалась зажатой в углу между Мичиком и Гонзолкой и полегла в рукопашной. Чеченцы, отрезанные маневром Бакланова от долины, сразу побежали в лес. В бою, говорили, погиб Наиб Эскае. Картечная пуля якобы попала ему в голову. Борятинский перешел через Мичик почти без потерь. Официально доложили о 10-15 убитых и раненых. Потом уточнили два офицера и девять солдат. В полку Бакланова, судя по документам, погиб 17 февраля 1852 года казак усть устьхоперской станицы Гаврила Сердинов. Войска Шамиля оставили на поле боя 200 трупов. Подавляющее большинство убитых было из Дагестана. Погибли два дагестанских наиба, и один пропал без вести. Лазутчики говорили, что всего у Шамиля потеряв 500 убитых, а раненых перечисляли так много, что им не верили. «Мечик наш», – отрапортовал Воронцов в Петербург. Бакланов был представлен за этот бой, к Георгию Третьей степени, но получил всего лишь звезду Станислава Первой степени. Георгием наградили командира кабардинского полка барона Николай. Он первым спустился по веревке в мечик обок колонны. Его полк во время боя не потерял ни одного человека. Еще раньше, 24 января, Получили офицерские чины урядники полка номер 17 Яков Денисов и Василий Сазонов. На левом берегу Мичика, в углу, образованном Мичиком и Гонзолкой, русские поставили свой редут. Там постоянно находились батальон пехоты и два орудия. Смена проходила ежедневно в 11 утра. В редуте установили крепостные ружья. Обычные русские ружья били на 100-120 шагов. Чеченские кремневые винтовки на 300-400 шагов. Зная об этом, чеченцы всегда смело подходили на 150-200 шагов. А тут их из редута стали из крепостных ружей, что называется щелкать. На следующий день Победители пожгли Аки-юрт, большие и малые Гурдали и Мазлыгаш. На семь верст разрушили завалы по берегу Мичика. Автор истории 44-го Нижегородского драгунского полка, он же биограф Бакланова, приводит факт, что в этом деле пехота оцепляла местность, а казаки, что называется, защищали. То, что попадало внутрь этого круга, становилось жертвой у казаков, беспощадно истреблявших все, что так или иначе могло послужить к выгоде и пользе неприятеля. В сумерках стали отходить. Офицер Нижегородских драгун вспоминал такой случай из этого боя. «В полуверсте от нас», На огромном кургане собралось около 200 чеченцев, смотревших на наше отступление, вспоминал участник Кавказской войны. Мы также рассматривали в бинокль их лошадей, одежду и делали свои замечания. Вдруг Яков Петрович, в ответ на какую-то шутку одного офицера, обернулся к молодому уряднику, ехавшему сзади и сказал серьезно. Видишь чеченцев? Скачи и скажи им, что господа офицеры просят их пожаловать к себе на чашку чаю. Юноша молча повернул коня и, гикнув, полетел, как стрела, прямо к неприятелю. Все остолбенели. Я опомнился первый. — Яков Петрович, — сказал я Бакланову, — вы так серьезно отдали приказание, а мальчик боится вас больше, нежели чеченцев. «По его лошади видно, что он не остановится». «Это мой сын», — отвечал Бакланов спокойно. «Он не боится меня. это просто разыгралась в нем наша донская молодецкая кровь». но ну, станишники!» — крикнул он своему конвою. «Ступай, вертай его назад! Я и забыл, что он не умеет говорить по-татарски». Казаки, оправившись в седлах, опустили наперевес свои длинные пики и кинулись с такой решимостью, что горцы, предполагая атаку, мгновенно покинули курган и рассыпались в разные стороны. Правда, автор воспоминаний связывал этот факт с событиями 1850 года когда Бакланов с казаками и нижегородскими драгунами прикрывал проезд по Кавказу наследника цесаревича. Но в то время ни один из его сынов не служил с ним вместе в чине урядника. Если же сравнить годы их службы и нечастые совместные действия Баклановских казаков и нижегородских драгун, то получится именно названное время. 25 февраля 1853 года Истребили лежащие по мечику аулы «Деньги-юрт» и «Али-юрт». Бакланов участвовал в этом как начальник летучего отряда. Как и в прошлый раз, неудачно нарвались на шавдонку. Ручей топкой, ширина семь сожжен, перейти невозможно. Бакланов неосторожно выехал вперед Разглядел на левой стороне пни и колоды, виднеющиеся за ними винтовки. Скопин выскочил, прикрыл собой. Чеченцы из-за ручья бабахнули залпом. Скопин раненый не упал с лошади. Ваше превосходительство, это готовилось для вас. Я же из зависти принял на себя. Надеюсь, вы не будете за это на меня строги. По данным Корягина... Скопин Корней Панкратыч, из казачьих детей Кагальницкой станицы, под вопросом, родился в 1823 году. Анна IV степени награжден тремя знаками отличия военного ордена, бронзовой медалью в память войны 1853-1856 годов, крестом за службу на Кавказе. На службу поступил 1 января 1841 года, в полку номер 20 Бакланова с 1 мая 1845 года по 13 августа 1851 года под вопросом. За отличие в делах против горцев произведен в уряднике 14 июня 1850 года и награжден Георгиевским крестом 10 июля 1851 года. В полку Бакланова номер 17, впоследствии Полякова, с 1 сентября 1851 года по 12 сентября 1856 года. За отличие в делах награжден еще двумя Георгиевскими крестами 3 октября 1852 года и 7 мая 1853 года. Произведен в Харунжии 24 августа 1855 года. 23 мая 1856 года награжден саблей за храбрость Анна 4 степени. Послевоенная служба в полку номер 7 Хрещатицкого с 11 августа 1857 года по 1 февраля 1861 года. 1 ноября 1860 года произведен в Сотники. В полку номер 17 Костина, с 1 февраля 1861 года по 7 декабря 1862 года. Переведен в полк номер 22 Шейкина. За отличие по службе произведен в Исаулы 29 февраля 1864 года. В полку номер 1 Епифанова 7 марта 1864 года по 25 декабря 1866 года. Атаманом Кагальницкой станицы с 1 января 1868 года. По служном списке за 1868 год значится, что Скопин холост, да и когда ему жениться было. Посчитайте, сколько лет он на льготе провел. Биографы Бакланова считали, что Скопин к 25 февраля уже имел три Георгия, и за спасение жизни Бакланова его наградили чином Харунжева. Однако, вглядевшись в даты, мы увидим, что скорее за свой подвиг он получил Третий Георгиевский крест. Примерно в это же время, 23 февраля, погибли два казака полка номер 17 Трофим Усачев устьхоперской станицы и Николай Третьяков вешенской станицы. Вполне возможно, что это один и тот же бой, только дата, так сказать, немного сдвинута в одном из источников. 9 марта Барятинский распустил войска по полковым квартирам.